Сознание ментата проникло в будущее. Пол привел все в движение. Теперь этот процесс уже не остановить. Бенеджес, и Джессерит и Союз проиграли. Квизарат потрясен предательством Корбы и других. Но последний поступок Пола, его добровольное подчинение обычаям свободных, окончательно укрепит верность свободных ему и его династии. Теперь он навсегда Один из них. Полу умер. Аля задыхалась. Она бесшумно подошла сзади к Айдаху. Он поступил глупо, Данкан. «Не говори так», — резко ответил тот. «Вся вселенная услышала это, прежде чем я подумала». «Но почему? Во имя любви неба?» «Во имя любви моего брата, а не неба». Прозрение Цзэнсуни — Расширило его сознание. Он чувствовал, что у нее не было видений. Не было с момента смерти Чани. «У тебя странная любовь», — сказал он. «Любовь? Данкан! Ему стоило лишь сойти с тропы! Какое ему дело до остальной вселенной? Он был бы в безопасности!» И Чани с ним. «Тогда почему он этого не сделал?» «Ради любви неба!» – прошептала она. Потом чуть громче добавила. «Вся жизнь пола была направлена на то, чтобы избежать джихада и своего обожествления. И вот он свободен. Он сам выбрал это». «Ах да! Оракул!» Айдаху удивленно посмотрел на Алю и покачал головой. «Даже...» «Смерть Чани!» «Луна упала!» «Он был глупец! Разве не так, Данкан?» Горло Айдахо сжалось от горя. «Такой глупец!» Выдохнула Алия, уже не владея собой. «Он будет жить вечно!» «А мы умрем!» «Алия!» «Это всего лишь горе!» Тихо сказала она. «Всего лишь горе!» зная, что я должна сделать для него. Спасти жизнь принцессы Ирулен. Этой. Если бы ты видел и слышал ее сейчас. Рыдает, воет. Отдает воду мертвы, Клянется, что любила его и ничего не знала о заговоре. Предает свой орден. Обещает всю жизнь посвятить воспитанию детей Пола. Ты ей веришь? Похоже на искренность. Ах, пробормотал Айдаху. Последние детали укладывались в рисунок, который разворачивался перед ним как узор на ткани. Дезертирство принцессы и Рулен – последний шаг. После этого у Бенеджесерид не осталось ни единого шанса против Атрейдисов. Аля заплакала, прижавшись лицом к его груди. О Данкан, Данкан. Он погиб. Айдахо поцеловал ее волосы. — Не нужно, — прошептал он, чувствуя, что ее горе смешивается с его горем, как два ручья, вливающиеся в один бассейн. — Ты мне нужен, Данкан, — всхлипнула она. — Люби меня. — Люблю, — прошептал он. Она подняла голову, и всмотрелась в его освещенное луной лицо. «Я знаю, Данкан, любовь знает любовь!» Ее слова вызвали у него дрожь, чувство отчужденности от его старого бытия. Он пришел сюда в поисках одного, а нашел другое. Как будто вбежал в комнату, полную знакомых, а в самый последний момент понял, что никого из них не знает». Она отстранилась от него и взяла его за руку. «Ты пойдешь со мной, Данкан?» «Куда угодно», — ответил он. Она повела его назад к каналу, во тьму, к основанию массива, вместо безопасности.